Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 41. Комната заключения Цинь Цзю. Как только система сообщила о нарушении правил, Ю Хо отбросил дрова в сторону и сказал Ди Ли. В первую очередь возьмите эту кучу. После этого он развернулся и ушел. Прямо напротив пещеры стоял корабль системы. Судя по щелям и дырам на борту, именно этот корабль и разобрали на части два великих мастера. И сейчас Юхо снова шел по направлению к этому кораблю. Ди-Ли стоял в шоке, но спустя мгновение уже пришел в себя. «Эй, подожди! Что ты собираешься делать?» Но Юхо его уже не слышал. Повернувшись к напарнику Дили и спросил: "Что он делает? Сюда направляются наблюдатели. Разве они не должны ждать их здесь? Может, им следует придумать объяснение своему проступку? Разве они не должны вымаливать прощение?" "Не знаю. Понятия не имею, что творится в головах у этих двоих. Посмотрим. Может, нам удастся вымолить для них прощение, когда прибудут наблюдатели? На парником Ди Ли был мужчина лет на 20 старше его, так что он был более спокоен. Точно, дядеушка Ли, вы же были юристом. Вы должны отличаться красноречием. Мне всего лишь немного больше 35. Какой я тебе дядеушка? спросил расстроенный напарник парнишке. Ой, это привычка. Я никак не хотел вас обидеть. Я не считаю вас старым. Я привык называть дядюшками и тётушками тех, кто старше меня. Никак не могу избавиться от этой привычки. К чему тут привыкать? А что это за шум? Разговор был прерван громким звуком трескающегося дерева. Те, кто стоял на улице, тут же повернулись на этот звук. На борту корабля-системы стоял Ю-Хо и отрывал балки. Позади него накренилась высокая мачта, которая уже через минуту упала прямо с парусами, заставив всех закрыть глаза от страха. Когда присутствующие открыли глаза, они увидели стоящего рядом с поваленной мачтой Цинь-Дзю. Взяв у Ю-Хо кинжал, он отрезал паруса и отбросил мачту на землю. В это время Ю-Хо куда-то наклонился, Но уже через мгновение появился и принялся что-то выбрасывать с корабля: стулья, стол, деревянный сундук и даже громоздкий шкаф. Более 30 студентов следили за этим действием с выпученными глазами. Какое к чёрту вымаливание прощения? Раз уж они всё равно нарушили правила, так почему бы не разодрать этот корабль до нитки? Вдалеке показался маленький белый кораблик, на носу которого стояли четверо наблюдателей. Когда корабль подплыл поближе, Циндзю помахал наблюдателем и продолжил разбирать корабль системы на части. Ди Ли повернулся к напарнику. «Братец Ли, просто зови меня дядюшкой. Похоже, никакие слова тут уже не помогут. На маленьком белом кораблике». Рот стоящего на палубе 922-го нервно дернулся. «У меня морская болезнь. У меня сильное головокружение и тошнота. Я не могу тут стоять. Могу я вернуться в каюту и прилечь? Заткнись!» Прервал его 154-й. «Меня тоже уже тошнит!» «Ой, не смотри на нас так!» Заметил взгляд 078-го. «Девятьсот двадцать второй. Это не настоящая морская болезнь. Ты этого пока не понимаешь. Ну ничего, скоро поймешь». Ноль семьдесят восьмой лишь ухмыльнулся. Поправив солнечные очки, он спокойно произнес. «Я повидал разных экзаменующихся. Чем эти-то отличаются?» Девятьсот двадцать второй молча смотрел на него. «Ну ладно». «Не буду говорить о 001-м, но вот второй экзаменующийся. Не вижу в нем ничего особенного». 922-й фыркнул в ответ. Еще одним наблюдателем была высокая молодая девушка. Ее волосы достигали середины плеч, а с ушей свисали массивные серьги, которые колыхал ветер. Как и 078-й, она носила солнцезащитные очки. «А у кого десять минут тряслись ноги, когда он услышал о том, что нам придется наказать 001-го?» Маленький белый кораблик подплыл впритык к кораблю системы, на котором стояли Юхо и Циндзю. Юхо выбросил на берег последнюю балку, стряхнул с рук пыль и покосился в сторону кораблика. С одного корабля на другой была переброшена лестница, по которой прошли четыре наблюдателя. «А из какого материала сделан корабль наблюдателей?» – неожиданно спросил Ю-Хо. «А что, посмеешь разобрать и его?» – расхохотался Цин-Дю. «Если хочешь разобрать и его, валяй! Но тут я тебе не помощник. Все-таки на нем находятся мои подчиненные». Но как только он договорил эту фразу, то тут же повернулся к наблюдателям и весело спросил. «Решили подогнать нам дровишек?» Лица троих наблюдателей перекосило. Что касается 021, то очки девушки закрывали пол лица, а потому было невозможно понять, что она сейчас чувствует. «Все четверо твои люди?» – спросил Юхо. «Нет. Парочка в солнцезащитных очках подчиняется 009». -му. «В системе так много главных наблюдателей?» Я бы не сказал, что много. От 001 до 0.1 всего 10 человек. Каждый из нас руководит командой из 10 человек, которые выбираются случайным образом. Правда, за Китай отвечаем только я и 009. Остальные главные наблюдатели отвечают за другие локации. С твоей репутацией какие-то проблемы? неожиданно спросил Ю-Хо. «С чего ты взял?» Взгляд Ю-Хо упал на единственную девушку в команде наблюдателей. «Похоже, ты не нравишься той девушке». Вполне естественно, что 154-й и 922-й поприветствовали босса. Даже 078-й снял солнцезащитные очки и слегка кивнул Цинь-Дзю. Несмотря на строгий образ, Он всё же проявил уважение к начальнику. Единственным исключением была 021. Девушка даже не потрудилась снять очки. Она вообще не пыталась быть вежливой. "Я ей не нравлюсь?" взглянул Цинцю на 021. "Я как-то и не заметил. Наверное, потому что ты слепой", мысленно прокомментировал Юхо. Но даже если я ей и не нравлюсь, то это не обязательно из-за моей плохой репутации. Говорят, что она должна была стать подчиненной наблюдателя А, но прежде чем её перевели к нему в команду, система избавилась от наблюдателя А. Позже она едва не присоединилась к моей команде, но в то время я восстанавливался после одного инцидента. «Так что ее перевели под начало 009-го. Возможно, она слышала какие-то слухи и поэтому настроена против меня». Подумав немного, Циньдзю добавил. «Впрочем, мы не особо близки, так что мне все равно». «Едва не стала частью твоей команды, но ты даже не поинтересовался, почему ее перевели под начало другого наблюдателя». Юхо подумал. что Циньцзю – довольно странная личность. Как самый главный наблюдатель, 001-й должен был быть неотъемлемой частью системы. Но, судя по его словам и действиям, он едва терпел систему и не хотел быть с ней связан больше, чем требовалось. И дело касалось не только системы. Точно так же 001-й относился и к другим наблюдателям. Стоя перед шефом, 154-й и 922-й не знали, куда им деться. Кто бы мог подумать, что все обернется вот так. Им придется наказать своего бывшего шефа. А тот, кого скоро накажут, стоял себе и улыбался, как ни в чем не бывало. 154-й вдруг подумал, что, наверное, он очень сильно нагрешил в прошлой жизни, раз в этой ему приходится быть наблюдателем. Тишина затянулась. 078-й вдруг почувствовал, что он больше не может стоять в этой оглушающей тишине. Он посмотрел налево, но 154-й и 922-й молчали, как рыбы. Затем посмотрел направо. Но нет, с 021-й вообще лучше не связываться. Мысленно вздохнув, 078-й прочистил горло. «Хм-хм-хм! Десять минут назад мы получили уведомление о том, что вы двое разобрали на дрова корабль системы. Повреждена палуба, мачта, руль, трапы. Пройдите, пожалуйста, на борт нашего корабля». «И какое наказание на этот раз?» «Постоянный клиент!» Прошептал ему 922-й. Подумав немного, 078-й ответил. «Так как это первое нарушение в этом экзамене, то наказанием является одиночное заключение на три часа. Для тебя это не впервой? Раз уж ты знаешь, чего ожидать, то советую мысленно подготовиться». Закончив говорить, 078-й отошел в сторону, пропуская двоих нарушителей вперед. Однако Юхо никуда не торопился. Подойдя поближе к 922-му, он спокойно спросил. «У тебя есть что-нибудь покушать?» 078-й чуть не выпал за борт. «Нет! Нет у меня никакой еды! Я тебе не столовая! Почему ты заказываешь мне еду?» Возмутился 922-й. Взбежав по лестнице на кораблик, 922-й выкрикнул «Австан». «У меня морская болезнь, мне очень плохо!» И быстро убежал в каюту. У 154-го не выдержали нервы. «Босс, сказать по правде, не более часа назад мы разговаривали с 922-м, и я заверил его, что раз уж ты здесь, то не может быть и речи о нарушении правил. Босс, посмотри на меня! Из-за тебя...» «Я как будто сам себе плюнул в лицо!» «Ну, что я могу сказать?» ответил Циндзю. «Этот экзаменующийся на меня плохо влияет!» «Да как тебе совесть позволяет такое сказать?» 154-й молча посмотрел на шефа и тут же убежал в каюту. Число наблюдателей сократилось вдвое. Не зная, что ему делать, 078-й молча увел нарушителей в каюту. Корабль наблюдателей соответствовал эпохе, в которой проходил экзамен. Внешняя часть корабля была выкрашена в белый цвет, а внутренняя обстановка ничем не отличалась от кораблей системы. Кораблик был трехэтажным. На первом этаже располагались каюты. В них была кровать, стол и стул. Каютами пользовались наблюдатели. Здесь они отдыхали и работали. В конце концов, ведь они как и экзаменующиеся, должны были оставаться в море на протяжении всего экзамена. Каюты с номерами 154 и 922 были закрыты на замок. Похоже, эти наблюдатели решили держаться подальше от двух великих мастеров. На втором этаже располагалась кухня и столовая. Благодаря камину здесь было очень даже тепло и уютно. Цинь-Дзю снял шарф и зажал его в руках. «Хочешь, я его пока уберу?» – предложил 078. «Не нужно». Неловкий разговор закончился, даже почти не начавшись. 078 перевел взгляд на 021, которая так и не сняла солнцезащитные очки. Однако девушка стояла в стороне и, похоже, не собиралась ничего говорить. Снова мысленно вздохнув, 078-й повел Юхо и Циньзю на самый нижний этаж. Здесь, в узком коридоре, расположились две маленькие комнатушки. Открыв первую дверь, 078-й сказал Юхо. «Входи. Когда придет время, тебя выпустит 021-я». Одиночная камера ничем не отличалась от той, в которой Юхо сидел во время первого экзамена. Здесь все так же стояли один стул и стол, и больше ничего. На стене висело несколько зеркал, из-за чего комната казалась более просторной, чем была на самом деле. Юхо молча зашел в комнату и даже сам закрыл за собой дверь. 078-й снова вздохнул. и открыл вторую комнату, впуская в нее Циндзю. Когда тот зашел вовнутрь, 078-й как-то странно кашлянул и прошептал. «Через три часа я выпущу тебя». Как только 078-й закрыл дверь, комната тут же погрузилась во тьму. Однако вскоре эта тьма озарилась солнечным светом. От яркой вспышки Циндзю прикрыл глаза, а когда открыл их, обнаружил, что стоит среди руин. Место развалин было очень большим, больше, чем сама комната. Это место было окружено защитным забором из проволочной сетки. Внутри периметра виднелись разорванные кабели, ржавые машины и разбросанная техника. Сбоку лежали длинные металлические трубы, вокруг которых стояли стальные прутья. Если сейчас он присядет на эти трубы, снимет пальто и промокнет кровь на рубахе, то всё это будет один в один как та сцена, что периодически всплывает в его памяти. Циндзю подошёл к металлическим трубам. Его пальцы непроизвольно сжались и разжались, и он снова обмотал шарф вокруг шеи. Он запрятал концы шарфа в пальто, как будто пытался спрятать кровь на рубахе. В этот момент в его мозгу всплыла одна мысль: что всё это было правильно. В этом нечётком, ускользающем воспоминании на нём также был шарф. Он был чёрным или серым и прикрывал окровавленную рубаху. Пока он сидел на трубе, перед ним стоял тот человек. На нём не было ни царапины, только были заметны следы усталости. Похоже, что это воспоминание всё-таки оно правдивое.